Глава 46. шестая. Другого пути нет. «Самоубийство?» — спросил Кайл. «Сомневаюсь», — сказал Горни. «Это не в его характере. А было бы и в его, все равно убийство выглядит логичнее». «Ты думаешь, полиция Сиракьюса сможет разобраться, в чем там дело?» «Может быть, если ей немного помочь». Он помедлил несколько секунд, потом набрал номер Хардвика. Тот сразу же снял трубку. «Телемать ее!» — воскликнул хриплый голос. «Что-что?» «Ну, как раз собирался тебе звонить, а тут ты, гребанная телепатия!» «Называй как хочешь, Джек. Я звоню тебе потому, что знаю кое-что, что заинтересует БКР». А ты, возможно, единственный в этой конторе, кто меня выслушает. Но после того, что я тебе скажу, ты, может, гроша долбаного, сначала выслушай. Робби Миз мертв. Мертв? В смысле, его кокнули? Я бы сказал, что да, хотя все обставлено как суицид. БКР об этом еще не знает. Городская полиция Сиракьюса знает, так что вы тоже скоро узнаете. Но дело не в этом. Кто бы в итоге ни занимался сбором улик, я хочу, чтобы они тщательно изучили клавиатуру компьютера, на котором была оставлена предсмертная записка. Очень вероятно, что отпечатки пальцев на компьютере будут смазаны, так же, как и на компьютере Рутблум». Хардвик молчал, словно пытаясь осмыслить сказанное. «А где обнаружили труп?» «В квартире Ким Карасон». Хардвик помолчал еще дольше. В случае с Блум, отпечатки на клавиатуре смазаны из-за того, что кто-то печатал в латексных перчатках, желая сохранить изначальные отпечатки пальцев. Как будто бы сообщение написала Блум, так? Так. Ну и как это работает в нашем случае? На компьютере Карасон отпечатки пальцев ее, а не Миза. Как убийца мог создать впечатление, что записку написал Миз? Он мог попросить его напечатать что-то еще. Ну, не знаю, электронное письмо. И только потом убить. А потом, когда Ми заставил на клавиатуре свои пальчики надеть латексные перчатки и написать записку. «И э, что мне делать с этим откровением?» Когда ты получишь отчет информационной службы, в котором, надеюсь, будет упоминание о предсмертной записке, тебе может случайно прийти в голову сравнить отпечатки пальцев на клавиатуре Ким с отпечатками на клавиатуре Рутблум, просто потому что они были знакомы. Ты можешь сказать об этом Баллард в Оберне и детективу Джеймсу Шифу в Сиракюсе. «А сам ты не хочешь это сделать?» «Я сейчас не популярен. Любое мое предложение окажется внизу списка, если вообще в него попадет». Хардвик отрывисто закашлял. Или это он так смеялся? «Дружище, черт возьми, ты не подозреваешь, насколько прав. Поэтому я тебе и звоню». «Отдел по поджогам решил тебя допросить. В качестве подозреваемого». «Когда?» «Вероятнее всего, завтра утром. Но, может быть, и сегодня днем. Я решил тебя предупредить. Может, ты захочешь, чтобы тебя не было дома?» «Понятно, Джек, спасибо. Мне пора. Надо еще кое-что сделать». «Береги свою задницу, одинокий рейнджер. Этот Шайк шутить не любит». Договорив, Гурни так и остался стоять с телефоном в руке. Мадлен и Кайл сидели за столом. Кайл в изумлении глядел на отца. «Это невероятно! Про клавиатуру и перчатки! Круто! А как ты понял?» «Это только догадка. Возможно, я ничего и не понял. Тут еще одна проблема. Эти придурки из отдела по поджогам под давлением придурков из ФБР решили допросить меня по поводу амбара. Кайл разозлился. «Так разве этот тип, Крамден, уже не допросил?» «Крамден взял у меня свидетельские показания. Теперь они хотят допросить меня как подозреваемого». Мадлен явно была поражена. «Подозреваемого?» — вскричал Кайл. «Совсем, что ли, охренели?» «И это еще не все», — сказал Гурни. «Одно или даже не одно отделение полиции...» «Возможно, вздумает допросить меня в связи со смертью Робби Миза, потому что прошлым вечером я был в квартире у Ким. Допрос свидетеля по делу об убийстве может длиться очень долго, а у меня сегодня ночью дело, которое я не хочу пропускать». Кайл был зол, встревожен и явно чувствовал беспомощность. Он прошел в дальний конец комнаты и стал смотреть в холодный очаг, качая головой. Мадлен не сводила глаз с горни. «Куда ты поедешь?» «В хижину Клинтера». «И сегодня?» «Я буду ждать, смотреть, слушать, посмотрю, кто придет, и буду действовать по ситуации». «Меня пугает, как спокойно ты об этом говоришь». «Почему?» «Потому что ты стараешься все преуменьшить, когда на кону все». «Я предпочитаю не драматизировать». Повисло молчание, потом где-то вдалеке послышалось карканье. Три вороны вспорхнули с прошлогодней травы на нижнем пастбище и полукругом уселись на верхушке цук, росших на дальнем берегу пруда. Мадлен медленно, глубоко дышала. — А если добрый пастырь придёт с пистолетом и тебя убьёт? — Не волнуйся, этого не случится. — Не волнуйся? Не волнуйся! Ты серьезно? Я имел в виду, что все не так страшно, как ты думаешь. — Откуда ты знаешь? Если он проверял жучки, то он слышал, что мы с Максом встречаемся в его хижине сегодня в полночь. Самое разумное, что он может сделать, это прийти туда за пару часов до нас, выбрать подходящее место, спрятать свою машину, спрятаться самому и ждать. Я думаю, такая перспектива покажется ему заманчивой. Он хорошо умеет убивать людей ночью на пустынных сельских дорогах. Просто отлично умеет. Он решит, что риск невелик, а выгода огромна. И ему понравится темнота и пустынное место. Это, можно сказать, его зона комфорта. Если он и правда думает так, как ты описал. Это крайне рациональный человек. Рациональный? Крайне. Он напрочь лишен эмпатии. «Потому он чудовище, совершенный социопат. Но поэтому же его легко понять. Его ум — это калькулятор, подсчитывающий риски и выгоды, а калькулятор — вещь очень предсказуемая». Мадлен смотрел на него так, словно он говорил не просто на иностранном языке, а на языке какой-то другой планеты. Из дальнего конца комнаты послышался неуверенный голос Кайла, все еще стоявшего у очага. То есть твой план — просто прийти туда первым, чтобы ты его поджидал, а не он тебя? Примерно так. Все и правда очень просто. А насколько ты уверен в этом плане? Настолько, что готов его осуществить. Отчасти это была правда. Хотя более честный ответ был бы, что времени почти не осталось, надо было действовать, а придумать ничего другого. Гурни не мог. Мадлен встала из-за стола и отнесла в раковину холодную овсянку с недоеденным тостом. Потом застыла, глядя на кран, и в глазах её читался ужас. Наконец натужно улыбнулась и подняла глаза. — На улице так хорошо. Я пошла на прогулку. — Разве тебе сегодня не надо в клинику? — спросил Гурни. — Мне к половине одиннадцатого. еще куча времени. «В такое утро нечего сидеть дома». Она пошла в спальню и через пару минут вернулась вся разноцветная, в сиреневых флисовых штанах, розовой нейлоновой куртке и красном берете. «Я пошла к пруду», — сказала она. «Я тебя еще провожу».